Глава 11. Я стояла у окна, разглядывая двор, окутанный светом ночных магических фонарей, и никак не могла справиться со своими эмоциями. Слезы душили. Безумно хотелось закричать и выплеснуть всю свою боль и тревогу, которую накопились за прошедший день. Наверное, никогда в жизни мне не было так страшно. А еще я никогда не чувствовала себя такой беспомощной. Сони и Марси будто провалились сквозь землю. Я не могла представить, у кого поднялась рука на беззащитного ребенка, как и причину воровства. Ради денег? Так почему похитители до сих пор не заявили о себе и не потребовали выкуп? Ради мести. Но Вилберт был уверен, что у него нет врагов. Я с ума сходила только от одной мысли, что мою маленькую девочку мог кто-то обидеть. И сегодня впервые ко мне пришло сознание, что я очень полюбила Сонечку. И эта замечательная, характерная малышка действительно стала для меня дочерью. Королевские ищейки пытались вычислить магический след, чтобы понять, куда вел портал, на основе которого была сделана ловушка новый заклинание в какой-то момент просто рассыпалось. Восстановить его пока не удалось. И, как сказал Вильберт, вряд ли удастся. Оставалось лишь надеяться, что лиловый питомец и белокурая маленькая девочка привлекут к себе внимание, и их кто-нибудь узнает. Гонцы с точным описанием внешности Сони и Марси разлетелись по всему королевству, и нам ничего не оставалось, как только ждать. Я услышала тихий стук, а потом дверь открылась, и раздался голос Вильберта. «Лиза, не спишь? Можно войти?» «Да, конечно». Быстро смахнула слезы и обернулась к мужчине. «Появились какие-то новости? Ищейкам удалось отыскать след?» Он покачал головой, а потом, окинув меня пристальным взглядом, вздохнул. «Ты сегодня ничего не ела. Надо, наверное, перекусить». «Не хочется», — невольно всхлипнула в ответ. «Лиза!» Вильберт быстро преодолел расстояние, разделяющее нас, и крепко меня обнял. «Прости», — заплакала я. «Прости, что все так произошло. Твоей вины в этом нет». Попытался успокоить меня мужчина. «Есть!» — всхлипнула я. «Ты доверил мне дочь, а ее украли. Какой надо быть идиоткой, чтобы оставить ребенка под присмотром горничной? Ведь я могла бы посадить Соню рядом со мной, увлечь рисованием и еще чем-то, а я... Тш Объятия стали крепче. Изменить ничего же нельзя, и от того, что ты терзаешь саму себя, легче никому не станет». Я посмотрела на Вильберта. Мужчина выглядел измотанным и уставшим, а его взгляд был наполнен тревогой и волнением. И, тем не менее он все равно пытался успокоить меня. «Извини за слезы», — прошептала я. «Просто Соня. Сонечка стала мне родной. Вильберт, вот где она сейчас?» «Не знаю», — тихо ответил мужчина. «Но мы ее найдем. Я не отступлю. И если понадобится, переверну все королевство». Уткнувшись в мужскую грудь, заплакал от бессилия. «Лиза, успокойся». Вильберт нежно погладил меня по спине. «Не плачь. Мне сейчас и так нелегко, а твои слезы расстраивают еще больше». Надо быть сильным и верить, что малышка скоро снова будет с нами. Хорошо. Я отстранилась и вытерла слезы. Больше не буду плакать. Мужчина пристально посмотрел на меня и предложил. «Идем поужинаем?» «Не хочется», — качнула головой. «Лиза, я очень устал и голоден. Составь мне, пожалуйста, компанию. Не хочу оставаться сейчас в одиночестве. Боюсь, что просто сойду с ума», — признался мужчина. «Да, конечно. Отказать в подобном я не могла. Идем». Внезапно Вильберт замер. Проследив за его взглядом, поняла, что он с удивлением рассматривает, закутанное в покрывало кресло, и пояснила. — Там яйца Марси. Рост, он сказал, им нужна и тишина, и покой, а более уединенного места, чем моя спальня, не нашла. — Я про них и забыл, — вздохнул мужчина. — Хорошо, что ты позаботилась об этом. Если хочешь, могу перенести детенышей к себе, чтобы не создавать тебе неудобства. — Они мне не мешают, — пожала плечами я. — Пусть будут тут. Когда Марси вернется, отнесем их снова в домик. — Тогда идем ужинать. Лорд взял меня за руку и потянул за собой. Таврия, которая полдня прорыдала вместе со мной и приготовила весьма скромный, но сытный ужин. Вильберт отпустил прислугу пораньше, понимая, что сегодня у всех был трудный день, поэтому на стол накрывала сама. «Приятного аппетита!» Я поставила перед мужчиной тарелку с запеченным картофелем и кроликом в сметане. «Ты тоже что-нибудь поешь?» — послышалась в ответ. Спорить не стало, потому что сейчас было совсем для этого не время. Положив пару доли картошки в свою тарелку, взяла вилку и, отрезав кусочек, отправила его в рот. Ужинали мы молча. Вильберт ел быстро, будто куда-то торопился. А еще его движения были какими-то резкими. Казалось, что мужчина действует автоматически. Я смотрела на него и понимала, ему сейчас труднее всех, ведь Сонечка была светом его жизни после смерти жены. Захотелось поддержать, подбодрить, только вот как это сделать, я не знала. Внезапно непонятно откуда в столовой появился большой огненный шар. От неожиданности я вскрикнула и подскочила, не понимая, что происходит. Вильберт тем временем протянул к нему руку. Шар опустился ему на ладонь и моментально исчез. А на его месте оказался лист бумаги. «Что это?» — прошептала я. «Послание от ищеек», — послышалось в ответ. Опустившись на стол, взволнованно уставилась на Вильберта. Мужчина быстро пробежался взглядом по записке и невольно воскликнул. «Не может быть!» «Что там?» Вильберт посмотрел на меня и пояснил. Думаю, на самом деле пытались похитить Марси, а Сонечку зацепили случайно. «Как это?» — удивленно приподняла брови. «Ищейкам удалось найти странствующего мага, у которого я приобрел Марси. Так вот, мужчина рассказал, что недавно на дороге встретил двоих. Одного звали Кайл, а вот имя другого, к сожалению, не запомнил. Эти парни были очень разговорчивые, веселые и все время подливали ему вина. В общем, когда речь зашла о необычных питомцах, тот поведал о Марси о том, что продал ее мне» незнакомцы знакомцы выпытывали подробности, где мое имение, кто я, ну и остальную информацию. Мак разболтал все, что знал, а утром проснулся с больной головой и без кошелька. «Знаешь, а ведь в последнее время дракошка и Соня были постоянно вместе», — задумчиво протянула я. «Вот и ищейки считают, что в ловушку хотели заманить Марси, а Сонечка просто бросила вслед за ней. Но теперь мы знаем, что, скорее всего, похитителей было двое. И одного зовут Кайл. Их ищут по всему королевству, и, возможно, к утру у нас уже будут новости». «Вилберт, как же я перед тобой виновата!» «Лиза», — он с грустью посмотрел на меня, — «Моя вина не меньше твоей. Прекрасно знаю что оставляю тебя одну, я должен был позаботиться о защите, чтобы ни один чужак сюда пробраться не посмел. Я совершил глупость, понадеявшись, что в этом уединённом месте никому не дело до моей усадьбы». Вильберт устала, провёл по лицу ладонью, и я заметила, как его потряхивает. Перенапряжение давало о себе знать. Ему надо было хоть немного расслабиться, я предложила. «Может, выпьешь ягодного напитка?» «Да, было бы неплохо». Мужчина поднялся и бросил. «Сейчас принесу персиковый коктейль, который мне подарил сам король. Уверен, он тебе понравится». Вильберт удалился в свой кабинет, но буквально сразу вернулся с темным кувшином. Достав два небольших фужера, он наполнил их ароматным прозрачным нектаром и взял один в руки, а второй пододвинул ко мне. «Лиза, попробуй, это очень вкусно». Напиток был очень сладким и довольно ароматным. Невольно поморщилась от излишней сладости и потянулась к мясу. Тем временем Вильберт опять наполнил фужеры ягодным напитком. После ужина, попрощавшись, мы разбрелись по своим спальням. Вот только сон совершенно не шёл. Я бродила по комнате туда-сюда, напоминая себе тигра в клетке. В конце концов спустилась вниз и, к своему удивлению, увидела Вильберта, которого в одиночестве сидел на шкуре у горящего камина. Заметив меня, он улыбнулся. — Лиза. — Не спится? — присела рядом с ним на шкуру. «Не могу уснуть», — послышался ответ. «А ты почему спустилась?» место себе не нахожу», — призналась я. «Навряд ли сегодня усну». «Значит, встретим рассвет вместе», — грустно ухмыльнулся Вильберт. «Правда, повод для этого печальный. Будешь сок?» «Нет», — покачала головой, невольно отмечая, что кувшин опустил наполовину. «И тебе не советую». «Не ругайся», — внезапно послышалось в ответ. «Вильберт, правда, не надо», — и отодвинула кувшин в сторону. «Напиток довольно тяжелый, такое на ночь вредно пить». Лиза, ты не представляешь, каково мне, вздохнул мужчина и внезапно лёг на шкуру, положив мне голову на колени. Впервые я оставил дочку одну, и такая беда. А если она не найдётся? Лиза, мне без неё не жить. Вильберт говорил, говорил, говорил и открывался мне с новой стороны. Сильный лорд носил столько более страха в своём сердце, что было весьма удивительно, как он не сошёл с ума. В какой-то момент поймала себя на том, что угла живу по волосам. Мы о чём-то разговаривали, а потом я сама не поняла, Как слушая бормотание, мужчина положила голову на край сиденья кресла и уснула. Старенький домик на окраине поселка. «Да что бы вас, блохи, сожрали!» — заорал Фрайт и с яростью ударил кулаком по стене. Дерево жалостливо скрипнуло, и по нему поползли кривые трещины. «Лучше себе по голове тресни!» — рявкнул я, буквально падая в кресло. «Куда ты смотрел? Такая подстава! Ты же сказал, что все проверил, и вот, прибить себя мало!» кайл — Что нам теперь делать? — Фрайд пристально посмотрел на меня. — Надо что-то решать. — Просто не представляю, — зевнул в ответ. — Если честно, я бы не отказался поспать часок-другой. А ты лопухнулся, теперь решай сам. — Понимаешь, как мы попали? Мой напарник заорал, и тут же в соседней комнате раздался детский плач. Невольно вздрогнув, посмотрел на него и прошипел. — Ты ее разбудил, тебе ее успокаивать. Моих сил больше нет. Фрайд окинул меня пристальным взглядом, а потом быстрым шагом направился в комнату, где орала девочка. «Да чтобы вас блохи сожрали!» Раздался его вопль, а потом раздался хлопок двери. Детский плач усилился, послышалось речание, я, не выдержав, истерически расхохотался, а затем просто вышел на крыльцо. От бессонной ночи немного потряхивало. Усевшись на ступеньки, прислонился к столбику перила и усталым взглядом окинул раскинувшееся за домом поле с золотистой пшеницей. Вокруг стояла блаженная тишина. Я закрыл глаза, обдумывая создавшуюся ситуацию которая была очень непростой. Согласившись украсть дракошу редкого окраса, я и предположить не мог, что вместе с ней к нам попадет ребенок, да еще какой. Казалось, этой девчушке совершенно неведом страх, и она явно решила объявить нам войну. Вчера, когда показалось, что обстановка успокоилась, и мы завалились спать, раздался жуткий грохот. Набравшись сил, лиловая дракоша и лохматая девочка взялись безобразничать с новой силой, перевернув все, что можно было перевернуть. А когда Фрейд от бессилия разорался, обе начали жутко выйти так несколько часов подряд, пока не уснули. А на рассвете к нам пришел тот, кто прекрасно разбирался в драконах. Он только со стороны посмотрел на лиловую красавицу и сразу заявил, что она совсем недавно стала мамой, и, скорее всего, детеныши еще даже не вылупились, а следующее потомство можно будет получить не раньше, чем через пару лет, а то и больше. «Ты уверен?» — мы с Фрейдом воскликнули одновременно. «Абсолютно. Видите на животе?» Чешуя полосками потемнела. Это растяжки, которые пропадают где-то спустя полгода после кладки яиц. Так что он развел руками в сторону. От этого дракона потом вы увидите не скоро. Эта новость оказалась для нас неожиданностью и стало понятно, что прибыли мы никакой не получим, зато проблем приобрели немерено. Это ребенок и дракон были посланы нам в наказание, иначе не скажешь. А! -а, -а, -а! Р -р -р -р -р -р. Я вздрогнула, испуганно огляделся, а потом с облегчением вздохнула, осознав что задремал, и мне приснился крик. Тут дверь отворилась, и на крыльцо вышел злохмаченный фрайт. Сев рядом со мной, тяжело вздохну «Спят?» — уточнил на всякий случай. «Нет», — он качнул головой. Дал этой мелкой заразе уголь из камина, и она увлеклась рисованием на стенах. «Кайл, я так больше не могу. Мы провели с ними всего лишь сутки, а уже хочется в колодце утопиться. Что делать будем?» «У меня только одно предложение» вернуть их туда, откуда взяли, а самим бежать куда подальше, надеяться, что нас не найдут». Прайд пристально посмотрел и вздохнул. «Получается, все наши усилия были напрасны?» «Получается, что так», — согласился я с ним. «Так, может, просто бросим их здесь?» «В этом месте мы оставили немало следов, и нас точно найдут. Проще и безопаснее воспользоваться вновь ловушкой». «Ты прав», — Прайд поднялся. «Ты куда?» — вопросительно уставился на него. «Что задумал?» «Пойду все подготовлю», — заявил он. «Нужно как можно скорее отправить эту парочку обратно. А ты, Кайл, собери наши вещи и какую-нибудь провизию в дорогу». «Хорошо», — согласно кивнул. Мой напарник, пробормотав что-то про жуткое невезение, скрылся в доме. Утром меня разбудил жуткий грохот и звон посуды. Мы с Вильбертом вздрогнули одновременно, и с просонья оба попытались вскочить Наше столкновение было неизбежным. «Их!» — взвыла я, хватаясь рукой челюсть. «Оу!» — застонал Вильберт, держась за макушку. «Лиза, я случайно прости!» «Извините!» — раздался тихий голос весенний. «Я не хотела вас будить!» Мы синхронно посмотрели на девушку, которая собирала с пола осколки чайного сервиза и выдохнули. «А сколько сейчас время?» «Почти девять!» — послышалось в ответ. Вильберт бросил на меня виноватый взгляд и выдохнул. «Лиза, прости!» «Все в порядке!» — потирая щеку, заверила я. «Всякое бывает!» «Даже не помню, как вчера уснул!» Мужчина, улыбнувшись, встал и протянул мне руку, помогая подняться. «День был непростой», — согласилась я с ним. И усталость под утро сделала свое дело и вырубила нас обоих. «Скоро должны прийти ищеки», — растерянно сообщил Вильберт. «Надеюсь, у них будут для нас хорошие новости». «Очень бы хотелось». Мужчина протянул руку и осторожно погладил меня по щеке. Наши взгляды встретились. Вильберт смотрел с невероятной нежностью и теплом, и в этих эмоциях я почти растворилась. И не знаю, чем бы это все закончилось, — если бы весенний не бросил очередной осколок на поднос. Легкий звон заставил нас обоих вспомнить, где мы находимся. Лорд смутился, отвел взгляд в сторону и тихо спросил. «Позавтракаешь со мной?» «Конечно, но сначала в душ». Растерянно ответила я, совершенно не понимая, как реагировать на свое влечение к Вилблерту. «Этот мужчина мне определенно нравился, но между нами ничего не могло быть. Мы были с ним из разных миров, наши жизненные пути пересеклись случайно и скоро должны разойтись». «Хорошо», — согласился он и приказал. «Весенний, накрой в саду, пожалуйста». «Конечно». Девушка присела в Никсине и поспешила в сторону кухни. Мы с Вилбертом невольно переглянулись, испытывая неловкость. Вроде надо было что-то сказать, но ни один из нас подходящих слов просто не находил. «Встречаемся в саду?» Наконец-то видавила себя Вилберт, нарушая возникшую тишину. «Да», — кивнула в ответ. «Через полчаса». Я направилась к лестнице, но мужчина остановил меня, поймав за руку. «Лиза?» Обернувшись, удивленно уточнила. «Да». Вильберт несколько мгновений смотрел на наши руки, потом отпустил мою ладонь и тихо сказал. «Спасибо. За что? За то, что ты рядом. Все будет хорошо», — шагнула к нему и крепко обняла. сонечку обязательно найдут. Я даже в этом не сомневаюсь». А затем, развернувшись, начала спешно подниматься по лестнице, пытаясь успокоить разбушевавшиеся эмоции. Этот мужчина за совсем короткий срок стал частью моей жизни, а я не хотела к нему привязываться, прекрасно понимая, что потом будет невыносимо больно но глупое сердце никак не желало прислушиваться к разуму. Уже в душе, стоя под струями воды, все обдумав и разложив голове по полочкам, я пришла к выводу, что мне просто симпатичен лорд Хант. А в связи с кражей ребенка мы невольно сблизились, объединенные поисками девочки. Но как только малышка вернется домой, все встанет на свои места. Я няня Сонечки, а Вильберт — хозяин дома. По крайней мере, мне показалось, что так все будет. Когда спустилась вниз, лорд уже ждал за столом. «Чудесно выглядишь!» — мужчина окинул меня внимательным взглядом. «Тебе к лицу это платье!» «Спасибо!» — поблагодарила его, автоматически поправив желтые валаны на груди, подумав о том, что за все это время я так и не обзавелась собственным гардеробом. Велье и прочие мелочи весеннее купила для меня в местной лавке, а так я продолжала пользоваться вещами покойной леди Хант. Мне, конечно, необходимо посетить магазины самой, но сейчас было совершенно не до покупок. Нам нужно найти Сонечку и Марси. И я очень надеялась, что ищеки обнаружат зацепку, которая выведет нас к похитителям. Сев рядом с Вильбертом, наполнила о нашей чашке кофе и улыбнулась. «Приятного аппетита!» И тут пространство перед нами замерцало и стало расплываться. Я вскочил одновременно с Вильбертом и мгновенно оказалась за мужской спиной. «Что это?» — спросила у него, с ужасом наблюдая, как образовывается воронка. Ответить Вильберт мне не успел, потому что с центра вихря сначала неуклюже вывалилась Марси, а следом за ней Соня которая, больно шлёпнувшись на мягкое место, громко заорала. «Да чтобы вас блохи созлали!» Я невольно ахнула от неожиданности. В этот момент прямо из воронки вылетела плетёная корзинка, которая аккуратно шлёпнула с девочки на голову, и вихрь мгновенно исчез. Я мазнула взглядом по Марсе, которая явно была недовольна, потом остановилась на малышке и выдохнула. «Не может быть!» А затем бросилась к ребёнку, не замечая, как расплакалась от счастья. Сунечка тем временем, кряхтя встала, совсем по-деловому отряхнула руки и, отбросив корзинку в сторону, зло проворчала. «Да чтобы вас, блохи, созлали!» Я сначала опешила а потом, подхватив ее на руки, крепко прижала к себе и со слезами прошептала. «Маленькая моя, наконец-то ты дома! Малышечка родная, какое же счастье!» Вильберт подошел к нам, как-то рвано выдохнул, а потом просто крепко насомнял. Я чувствовала, как он дрожит и понимала, что сейчас его душа океан эмоций. И он пытается их сдержать, чтобы не напугать своей эмоциональностью дочь. Чуть отодвинувшись, посмотрела сначала на перепачканную малышку, затем на ее отца и улыбнулась. Теперь, надеюсь, все плохое осталось позади. И тут раздался оглушительный громкий рев, от которого мы все вздрогнули. Я огляделась и испуганно посмотрела на Вильберта. «Марси!» Он кивнул и моментально бросился на звук. Я поспешила вслед за ним. Когда я подбежала к домику питомца, то увидела Марси с большими испуганными глазами, которая металась со стороны в стороны и жалостно выла. «Что с ней?» «Сейчас», — Вильберт бросился к дому. «Кажется, я понял, в чем проблема. Марси маленькая, я попыталась успокоить питомца, но лиловая дракоша меня будто не слышала. Сунья на моих руках заилозила давая понять, что ее пора отпустить с рук. Не сейчас», — постаралась девочку прижать к себе покрепче, но она довольно сильно уперлась мне ладошками в грудь и нахмурилась. Стало понятно, что еще немного, и она заплачет, а слез сейчас хотелось меньше всего. «Маленькая, давай сначала успокою Марси. Посмотри, как волнуется наш питомец». «Пущи!» — внезапно прорычала девочка. «Заговорила», — подумала я, автоматически поставила ее на землю. Сонечка быстро и очень ловко подбежала к марсе и, к моему удивлению, дракоша остановилась. Она жалостно всхлипнула, легла на траву, положив голову на лапы. Малышка присела рядом с ней на корточке начала гладить по чешуе, будто успокаивая Стало понятно, что похищение окончательно сблизило этих двоих, И теперь они понимают друг друга еще лучше. Когда послышались спешные шаги, я обернулась и увидела Вильберта, который неслу кошка, оставленная нами у стола, а когда он подошел ближе, стало понятно, что в нем яйца. Хлопнула себе ладонью по лбу, теперь осознав, что так встревожило нашу мамочку. Заметив корзинку, Марси встрепенулась, а потом ринулась к ней, едва не сбив лорда с ног. Мужчина, улыбаясь под пристальным взглядом дракошки, занес потомство в домик, Аккуратно сложил яйца на солому, и счастливая лиловая мама улеглась рядом с ними. Солнечка протиснулась между нами и попыталась устроиться на соломе поближе к своей подружке, но Вильберт покачал головой. «Доченька, твое место не здесь. Идем домой». «Нет, нет, нет!» Малышка повторяла это слово, как заведенное, а когда лорд подхватил ее на руки, так и вовсе захныкала. Но мужчина совершенно не обратил на это никакого внимания, лишь как-то усмехнулся. Моя девочка наконец-то начала говорить. «Интересно, чья это заслуга?» «Не знаю», — пожала плечами я. «При мне ее любимым словом было «неть». нет «Неть!» — тут же прорыдала малышка. Мужчина усмехнулся и ускорился. На пороге дома она встречала плачущее весеннее, которое, увидев девочку, зашла слезами, постоянно повторяя. «Какое счастье, что маленькая Лидия вернулась домой! Какое же счастье!» Вильберт посмотрел на меня и попросил. «Лиза, займись Соней, пожалуйста, а мне необходимо выяснить». Откуда был открыт портал? Нужно найти тех, кто осмелился украсть мою дочь. Конечно. Я перехватила девочку и крепко приезжала ее к себе. Не беспокойся, Сонечка в надежных руках. Вильбель поцеловал дочку в макушку, потом коснулся губами моего лба и быстро ушел.